В ответ на этот призыв, миролюбивая и мягкосердечная Брикс безмолвно протянула сопернице руку, но с тем большей остротой почувствовала свою обиду и стала горько сетовать на непостоянство Матильды. Через полчаса, когда обед окончился, мисс Ребекка Шарп, потому что, как ни странно, таково было имя той, которую до сей поры изобретательно называли «молодой особой», отправилась снова наверх в покое своей пациентки и с самой изысканной вежливостью выпроводила оттуда бедную Феркин. «Благодарю вас, миссис Феркин, так будет хорошо. Как чудесно вы всё делаете. Я позвоню, когда понадобится». «Благодарю вас». И Феркин сошла вниз, охваченная бурей ревности, тем более опасной, что ей приходилось стоить её в своей груди. Не это ли буря распахнула дверь гостиной, когда горничная проходила по площадке первого этажа? Нет, дверь была тихонько приоткрыта рукой мисс Брикс. Брикс стоял на страже. Брикс ясно слышала, как скрипнули ступени лестницы, когда Феркин спускалась по ним, и как звенела ложка в кастрюльке из-под кашицы, которую несла женщина, в чьих услугах не нуждались. «Ну, Феркин, — сказал Брикс, — когда горничная вошла в комнату, — «Ну, Джейн!» Час от не легче, мисс Брикс ответила та, покачав головой. «Разве ей не лучше?» Она всего только один раз и заговорила со мной. Я спросила ее, не полегчало ли ей, и она велела мне попридержать мой глупый язык. «Ох, мисс Брикс, никогда я не думала, что доживу до такого дня!» И, чувствуя ее неудержимо, хлынули наружу. «Скажите, Феркин, что за особая эта мисс Шарп?» «Вот уж не думала я, когда придавалась святошному веселью в благородном доме моих близких друзей, преподобного Лайонелла Деламира и его любезной супруги, что мне придется увидеть, как чужой человек вытеснил меня из сердца моей любимой, все еще горячо любимой Матильды!» Мисс Брикс, как можно судить по оборотам ее речи, отличалась склонностью к изящной литературе чувствительного толка — и даже выпустила как-то в свет по подписке томик своих стихотворений трели Соловья. «Все они там с ума посходили от этой девицы, мисс Брикс», отвечала Феркин. Сэр Пит ни за что не хотел отпускать ее сюда, да не посмел отказать мисс Кроули. «Миссис Бьют, пастерша, еще того хуже, просто жить без нее не может. Капитан совсем от нее без ума?» Мистер Кроули смертельно ее ревнует. С тех пор, как мисс Кроулиза не могла, она никого не хочет возле себя видеть, кроме мисс Шарп. А почему и от чего не знаю? Скорее всего, она их всех околдовала. Ребекка провела эту ночь в неусыпном бдении у постели мисс Кроули. Но на следующую ночь старая леди так спокойно спала, что Ребекке тоже удалось чудесно отдохнуть несколько часов, устроившись на диванчике, поставленном в ногах у ложе ее покровительницы. Очень скоро мисс Кроулин настолько оправилась, что могла уже сидеть и от всей души хохотать над импровизацией Ребекки с большим искусством, изображавшей разобиженную мисс Брикс. В и причитании Брикс — и ее манера прибегать к помощи носового платка передавались ею с таким совершенством, что мисс Кроули совсем развеселилась к изумлению приехавших докторов, которые при малейших заболеваниях этой достойной светской дамы обычно находили ее в состоянии самого жалкого уныния и страха смерти. Капитан Кроули заезжал ежедневно и получал от мисс Ребекки бюллетени о здоровье тетушки. Оно столь быстро улучшалось, что бедный Брикс было позволено повидаться со своей благодетельницей. Люди с нежным сердцем могут себе представить чувства этой сентиментальной особы и трогательный характер свидания. Вскоре мисс Кроули стала чаще допускать к себе верную Брикс. Ребекке пришло в голову передразнивать почтенную даму в лицо, самым невинным видом и неподражаемой серьезностью, что придавала этим мимическим сценам двойную пикантность в глазах ее достойной приятельницы.